глава 42 Руори. Путешествие оказалось дольше, чем я ожидал и труднее, чем я надеялся. Примерно на полпути к дубносу два огромных существа, похожих на скорпионов, выбрались из песчаной почвы и бросились на нашу армию. Нам удалось справиться с чудовищами, но не раньше чем они убили троих воинов и ранили еще дюжину. Тем не менее мы, ускорив шаг, продолжали идти. И вскоре получили новое сообщение от Калина Деннера. Сразу за границей королевства стояла армия монстров, возглавляемая верными богам штормовыми фейри. Защита вокруг Дубноса была сильной, но я опасался, что враг перебросит войска через перевал ветров и атакует с двух сторон. Именно туда мы сейчас и направлялись. Гейвин ехал рядом со мной. Его взгляд был прикован к далекому горизонту, словно он смотрел на горный город. Хотя все, что я мог видеть, это туман. Мы близко? спросил я у него. Я провел много времени за пределами защитного барьера Альбирии, тайно встречаясь со смертными заморем и собирая припасы в секретной пещере. Но я никогда не заходил дальше пляжа, где солнце сходит и заходит снова, в отличие от королевств света и теней. Иногда я сидел на этом пляже наедине с волнами и рыбками, которые покусывали мои пальцы. Я смотрел, как голубое небо окрашивается в розовый, оранжевый и красный цвета, медленно превращающиеся в чернильный, и появляются звезды. Я мог бы поклясться, что несколько раз ветер доносил до меня шепот, Шепот этих ярких звезд. «Не оставляй надежду!» У меня была надежда. Я верил. Все, что я сделал, поможет изменить ход событий. Я молился, чтобы король смертных оказался прав. Пока мы следуем путем, который друиды видели в своих видениях, мы сможем бороться с богами. Мы сможем победить. Но несмотря на рассветы и закаты, на все встречи и планы, в которых я был замешан, я никогда не заходил дальше на север. Я даже никогда не видел Эндер, не говоря уже о дубносе или тропе, которая проходит через горы и ведет на восток к королевству бури, которое, по словам калена Деннера, сейчас тоже было покрыто туманом. Гейвен придержал коня, когда впереди показались смутные очертания горы. Перевал ветров совсем близко. До нас донеслись скорбные завывания боевого рога. Гейвен, оборачиваясь в седле на звук, дёрнул поводья. Мгновение спустя мимо промчался ворон и предупреждающе закричал. Гейвен нахмурился. «Что не так?» – спросил я. «Этого следовало ожидать, верно? Мы знали, что враг нападет на город. Мы все спланировали заранее». Это была Боудика, фамильяр Калина. Она никогда не выглядела такой расстроенной. И я чувствую, что что-то не так», – пробормотал Гейвен, прикрыв словно от солнца глаза рукой. Но затем он покачал головой и выругался. «Я поведу отряд по горной тропе в Дубнас. Им может понадобиться подкрепление, если чудища взобрались на стену». Я постарался скрыть изумленный взгляд. Это займет в лучшем случае несколько часов. А как насчет перевала ветров? Я возьму только некоторую часть войска, сказал Гейвен. Ты можешь отвести остальных к перевалу и сражаться, как солнце, Рори. Ты можешь на меня положиться, я клянусь, решительно кивнул я. Я знаю. Гейвен собрал нескольких фейри, чтобы они присоединились к нему в походе на гору, а затем я повернулся к ожидающей армии, которая должна была встать под мое командование. Все выжидающие смотрели на меня, даже Фейри Эндера. Смертные Таловина не предупредили меня об этой битве. Казалось, они многое скрывали или понятия не имели, что эти события произойдут. Впервые в жизни моя судьба была для меня неясна. Меня охватил трепет, когда я повысил голос, обращаясь к армии. «Приготовьтесь! Пришло время сражаться! За Эсер!» Их радостные возгласы, отдававшиеся эхом, заглушили грохот моего колотящегося сердца.